Единственное, что его оправдывало — он очень устал. У него только и оставалось, что тонкая оболочка. Все остальное занимала безграничная усталость, сахар в крови и страстное желание выспаться. Он вышел из терминала. Все пассажиры уже разошлись кто куда. Делать здесь больше было нечего. Он подошел к машине. Телефон мирно лежал на пассажирском сиденье. Тут он был прав. Но вот фары он выключить забыл — И аккумулятор разрядился, что выяснилось при попытке включить зажигание. Валандер откинулся назад и несколько раз стукнул себя кулаком по лбу. Мелькнула мысль. Снять номер в совой и выспаться. Вместо этого он позвонил Бирчу, надеясь, что тот уже не спит. Тот ответил, что как раз собирается пить кофе. «Где ты был вчера?» «Мы же собирались созвониться». Валандер рассказал о неудачной поездке в Копенгаген. «Так близко». — с сожалением произнес Бирч. — Неужели ты и вправду был так близко? — Я отдал тебя надуть, — сказал Валендер. — Надо было охранять дверь в туалет. — Мало ли чего надо было, — сказал Бирч. — Значит, ты вернулся с первым паромом. Устал, наверное. Уже всего то, что у меня аккумулятор сел. — Сейчас приеду, — сказал Бирч. — У меня есть стартовые кабели. Бирч приехал через девятнадцать минут, так что Валендер успел немного поспать. — Я был в квартире Хага, сказал Бирч, — это спартанское жилище. Ничего для нас интересного, кроме огромных фотографий бабочек на стенах. Он погиб случайно, — сказал Валандер. Оказался не в то время, не в том месте. В этом я совершенно уверен. А его интересовали только молодожены. — Его — это того, которого ты вчера упустил? Переодетого женщиной? — Я так думаю. — У тебя есть фотографии, — сказал Бирч. Ты знаешь его в лицо. Убери волосы со снимка. Может быть, ты знаешь больше, чем ты думаешь? — Мы с этого и начнем, — сказал Валандер. — Может быть, кто-то и узнает Луизу, когда она перестанет быть женщиной. Бирч оценивающе посмотрел на Валандера. — Тебе-то надо начать с того, чтобы выспаться. От того, что ты расклеишься, дело лучше не пойдет. Они соединили кабелями два аккумулятора, и машина тут же завелась. Было 25 минут седьмого. — Мы еще раз осмотрим отель и квартиру, — сказал Бирч. — Я на связи. — Я буду держать тебя в курсе, — пообещал Валандер и уехал. На повороте на Эгерсру он остановил машину и набрал номер Мартинсона. — Я тебе звонил 200 раз, — пожалуйста, Мартинсон. — Мы же вчера должны были собраться. Но твой телефон, как всегда, не отвечает. — Я был в Дании, — сказал Валандер. Пожалуйста, собери всю группу 8 часов. Что-то случилось? Да. Об этом и будем говорить. Он нажал кнопку отбоя и погнал в Истат. Утреннее небо было совершенно безоблачным. Усталость, как будто немного прошла, и голова стала ясней. Раз за разом он прокручивал в памяти вчерашнюю встречу. Пытался представить себе лицо под слоем косметики, иногда ему казалось, что получается. Без 28 он приехал в истод. Эба сидела у окошка в приемной и чихала. — Простудилась? — спросил он. — В августе. — Старая ведьма, как известно, подвержена аллергии, — ответила она с улыбкой и строго посмотрела на него. — Ты что, не спал? — Я был в Копенгагене. Там особо не выспишься. Она, похоже, не поняла его неуклюжую попытку пошутить. — Если ты не займешься здоровьем, это плохо кончится, так и знай, — он не стал отвечать. Она видела его насквозь. И его это иногда раздражало. Впрочем, конечно же, она права. Сахарные таросы громоздились у него в крови, с грохотом наползая друг на друга. Он взял кофе и прошел к себе в кабинет. Кто-то положил к нему на стол письмо и приклеил стикер с надписью, печатными буквами. «Важно!» Он посмотрел на часы и разорвал конверт. Письмо было от Матса Экхельма. Несколько лет назад они вместе искали убийцу, который снимал со своих жертв скальпы. Мац Экхельм был психологом. Он помог Валандеру составить психологический портрет преступника, понять, какие мотивы могли лежать в основе его действий. Потом, когда они поймали преступника, Валандер не раз спрашивал себя, в чем же заключалась помощь Экхальма. Так и не решил. Но участие Экхельма, безусловно, принесло пользу. Прежде всего, он был замечательный собеседник. Валандер прочитал письмо. Эклима никто не просил разработать психологический портрет, официально никто к нему не обращался. Он написал письмо по собственной инициативе. И Валандер быстро понял, что Мац отнесся к делу очень добросовестно. Дочитав до конца, он почувствовал, как у него внутри все сжалось. Следует считать разумным допущение, что преступник будет давать о себе знать вновь и вновь, Ничто не говорит о том, что он считает свою задачу выполненной. Никакой периодичности в его действиях уловить не удается. Когда у него в голове сработает пружинка, отвечающая за убийство, предсказать невозможно в любой момент. То, что он убивает людей в маскарадных или необычных костюмах, можно истолковать по-разному. Мне представляется наиболее вероятным, что таким образом он неосознанно хочет уйти от ответственности. Он убивает не людей, а ролевые фигуры. Но, возможно, в его действиях есть и другой мотив, который мне пока не удается выделить. Что-то еще может объединять убитых, кроме одежды, свадебные платья, костюмы XVIII века и так далее? Что касается преступника, я могу сделать тот же вывод, что и ты. У него есть неограниченный доступ к информации о жизни своих жертв. Он никогда не идет на риск. Он вполне может быть самым обычным человеком, вести такую же жизнь, как и все. Скорее всего, среда, в которой он вращается, довольно неромантично. Он где-то работает, причем, скорее всего, отлично справляется с работой. У него может быть семья, друзья. Все, что мы вкладываем в понятие «нормальная жизнь». Очень может быть, что раньше он никогда не совершал преступлений, по крайней мере, насильственных. Что-то с ним случилось. Внезапный внутренний взрыв, которого никто, и в первую очередь он сам, не мог предвидеть. Валандер отложил письмо и набрал рабочий телефон Эклима, но тот еще не пришел на работу. Валандер оставил свои координаты и просьбу позвонить. Было уже без трех восемь. Валандер думал о том, чего не знал Экхальм, что преступник тоже наряжался изменял свою внешность, так же, как и его жертва